я часто ощущаю в себе и тех немногих уцелевших кто прошел со мной старые почти забытые сейчас во этот бередящий душу мотив он похож на музыку без слов торжественный басовитый напев почти неуловимый если пытаться осмыслить его рационально исчезающий совершенно но понятный стоит только идти за мелодией не задумываясь мотив звучит как грозовые раскаты оглуающие величественно но вместе с тем слышишь его только ты сам он зовет берегит душу заставляя страх смерти на какой то миг отступать а после с презрением смотреть на любого врага Каким бы страшным и непобедимым тот не казался первоначально. Помимо отчаянной злости появлялся, словно бы, невидимый щит и стойкое убеждение, что даже смерть не может быть страшнее бесчестья, невозможности, если не победить, то, по крайней мере, поквитаться. Может быть, это, глубинное родовое начало, хотели истребить агрессоры, тратя миллиарды лет. крупно зеленого колера денег с ликами благообразных господ со слыми глазами надменно вздернутыми подбородками в напудренных пояках из тормодных костюмах нет иностранцы всегда были излишне не прямолинейны бессознательные и иррациональные в их миропонятии не укладывается они Про решили перезаписать целый народ глупая затратная идея, способная сработать ну может быть только на своих схожих по ментальности, однако вера в свой метод великая штука. сначала нас пытались заставить забыть, уничтожая сам мою сущность родовой памяти, извращая историю, подменя понятия. Не прав будет тот, кто говорит, будто бы народности с древних времен перемешались, и теперь только кавказцы помнят кто они и откуда. Е еще нечто более тонкое, сидщее в каждом человеке глубже самого первого детского воспоминания. в момента опасности память предков просыпается, и тогда любой осознает именно осознает потому как память предков это зов крови это величина абстрактная потому аналитики агрессоров ее никогда в расчет не принимали а зря когда же выяснилось что ничего толком не выходит решили что давнишний способ предложенный русским королем будет намного дешевле по совокупности и случилось событие последствия которого я могу наблюдать можно сказать из губернаторской ложи хвост колонны миновал участок дороги напротив моего дерева и в довершении абсурдности происходящего ассажиры желтого джипа врубели динамики вмонтированы куда то в радиатор их машины I like to move it, move it, I like to move it, to move it. חריפה לגולה, זה ספלניאטריה, סנארצ'יתים, גימאייסקים, אקציינטם, נצ'יתו על פרימיטיבני טקסט, פרשוטסקי פוסי ושיריתם. סלוונה, ורוני פחרוני גראי. קרקעי שירית שיטתיו איכם רזנסילסה ופוסטין נמולסו. זמיריה, גדתה в самой глухой чаще превращаясь в неразборчивый хрип машины уже скрылись за деревьями когда я отпустил наконец то крепко стиснутую до этого момента ветку дерева и уняв нервную дрожь побежал к схрону песня подняла в груди мутную волну с трудом сдерживаемой ярости лишь невероятно усилие воли удержала от того чтобы не пальнуть из подствольника в окно пиженской машины сами оккупанты не вызвали такой ярости как совершенно обычная да еще жуткая старая песенка просто после всех увиденных зверств мне казался диким сам факт исполнения мирной песни а еще точнее пришло понимание того как относятся к этой войне пришельцы они методично словно уличные уборщики вычищают мусор при этом занимаясь своими обыденными делами живчие тут люди не ассоциируются у агрессоров с чем то обладающим разумом пропаганда не вела нас до некоего подобия обрывков оберточной бумаги и пустых картонных коробок вся чудовищность этого была столь убийственно в своей простоте и функциональности что я вновь захотел убить всех хамеров для кого смогу дотянуться не выписывая больше хитрых так тактических кренделей отчаяние этого следует избегать любой ценой такой шаг враг сам подталкивал нас совершить из-под вальта проводя подобную мысль в книгах фильмах и речах непонятных бывалых с просторов интернета послушать их так все очень просто враг силен и лучшее что можно сделать это броситься на единственном истребитере в безрассудный бой скомандовать остатком своего взвода броситься в атаку на вражескую мех колонну или еще этого чище попытаться запустить ядерные ракеты в веренные нехоему полку стратегических ракетных войск далее по списку одинокий линкор одинокая подводная лодка два три танка и прочая белеверда подобная чушь часто выдается ее авторами заметки где единственно верный во время оккупации шаг безусловно это очень эффектно броситься в последний бой и дать врагу расстрелять себя издали или потопить в случае с ядерными ракетами шуму может вообще не произойти их собьют и довольно быстро но даже если и рванет какой нибудь город хьюстон штат та хааз заодно с калифорнийской санта барварой ничего кардинально не изменится враги еще больше сплотиться вокруг своего правительства и легко уничтожить те кто своими руками уничтожает свой единственный шанс на победу я считаю что вот если посчастливилось уцелеть самому изберечь технику ну поищи ты таких же везунчиков укройте технику и подумайте как следует воевать и делать это сколь угодно долго Ведь в конечном итоге тебя лет пять учили в институте, потом худо-бедно гоняли по полигонам. И неужели все это ради того, чтобы ты, словно загнанный, ведомый слепым инстинктом зверь, пер на флажки, прямо под выстрелы охотников? Да, не спорю, это проще и эффектней, тем более не выглядит как поступок. малодушного или труса, по-гусарски угробить пару янкесов и наверняка всех тех, над кем тебя Родина поставила командиром, это сто пудов, геройский поступок. А главное, все укладывается в два пути, избранных для покоренных народов хитрыми американскими мудрецами. Они из-под Валь готовят нам развилку, где предполагается, то отчаевшаяся часть уцелевших боеспособных частей разбрядется неорганизованной массой и будет уничтожена специально выделенными частями другая же состоящая из не менее боеспособных но сугубо гражданских лиц ударится в мародерство и попрячется по лесам и пригородам я с удивлением читал целые трактаты о том как можно выжить в лесу, питаясь подножными кормами и выделывая одежу из шкур или прятаться в городских развалинах, грабя магазины, имея неудачливых товарищей по несчастью. В обоих случаях ограниченное число вариантов поведения и схематичный набор сопутствующих действий. А главное, все это закладывается в тренинг контингента оккупационных войск рассчитывается способы уничтожения таких вот счастливчиков если и встречаются толковые идеи то они хоронятся под тоннами идиотской чепухи про путешествие во времена великой отечественной войны но там геройствовать легко враг и его действия давно известны а тактические ошибки наших дедов обссосаны на множестве тематических форумов даже снято несколько разной степени паршивости фильмов авторы этих фантазий забывают и что и без них порой наивных до да смешного а чаще всего откровенно глупых советов наши предки уже победили как человек плотно общавшийся с ветеранами той большой войны Я не рискнул бы им там, в то лихое время, что-либо советовать и указывать, как нужно бить врага. они это и так умели, причем как выясняется гораздо лучше, чем почишая сейчас в остеккленных воронках советчики. Их главным оружием была отнюдь не только техника, а в первую очередь непоколебимая вера в то, что их правда сильнее правды, пришедших незванными агрессоров. Кто из современных теоретиков смог бы высказать ветеранам хоть половину лжи и измышлений, которыми эти все знаки пробавляются между собой? Вот так встать и глаза в глаза рассказать этим простым рабочим той войны, что они где неправильно воевали. Уверен, просто не достало бы духу. настолько все измельчало в душах искалеченных ветрами перемен людей стыдливо называющих свою великую страну бывший ссср отдав ее просто за красивые фантики и стеклянные бусы хитрым иностранцам они отдали вместе с гербом и знаменем свою свободу личное достоинство пришедший сейчас с оружием наперевес враг уже тогда наполовину победил отняв у людей их правду а без правды нет победы никогда эта капризная дама не покоряться тем кто не верит в то что он прав еры ловко подсунули ослевшим русским идею мародерства потакая всему низменному, а конкретно шкурному инстинкту, так старательно вытравливаемому целых 70 лет. Самое главное – это увести людей от того, что они реально должны делать, как вести себя. Ни один бывалый не учить своих последователей, как воевать с захватчиками, мол, это дело-то безнадежное. пусть где воюют те кому не западло а мы будем сидеть в землянках и в шей давить а потом выйдем и обдерем то что оставили хищники покрупнее почему неглупые вроде как взрослые мужики отслужившие в армии и имеющие какой никакой жизненный опыт так легко ведутся на эти роскости это так и осталось для меня загадкой хотя вот он выход думай головой откажись умирать и тупо ныкаться по щелям взять в руки оружие дать залешшему в твой дом вору жесткий от луп защити тех кто сам этого сделать не может но только с умом пусть на обдумывание и планирования уйдет время однако так можно бить врага долго и в конечном счете квитаться а может быть даже и выгнать его с родной земли как бы избитый пафос на это не звучало